Есть жизнечерные линии И мимолетные праздники Приходят сны одинокие Но есть и дни праздники Бетцов я разных не слушала А в слухи просто не верила Но на дорогах извиняю хороших я встретила, Заходите, гости, гости дорогие, радости печаль всех разделим. Мы за эти годы стали поградные, Все, чем Бог послал, тем мы отметим. Судьба, подруга капризная, Мы часто с вами прощаемся. Зачеркну расстояние, Мы в дом родной возвращаемся А за столом места хватит всем Споем мы песни любимые Давайте выпьем по рюмочке Я рада видеть вас, милые Заходите, гости Гости дорогие радость Печально всех разделим, мы за эти годы стали как родные, все, чем Бог послал тем, кто заходите, гости. Гости дорогие, радости печаль на всех разделим. Мы за эти годы стали как родные, Все, чем Бог послал тем, кто будет.